«Да неужели ж я и не погляжу на него после трех-то лет?» — заплакала Пульхерия Александровна. «Постойте!» — остановил он их снова. «Вы все перебиваете, а у меня мысли мешаются. Видели Лужина?» Нет, Роди, но он уже знает о нашем приезде. Мы слышали, Роди, что Петр Петрович был так добр, навестил тебя сегодня. С некоторой робостью прибавила Пульхелия Александровна. Да, был так добр. Дуня, я Давичу Лужину сказал, что его с лестницы спущу и прогнал его к черту. Роди, ты что? Ты верно? «Ты не хочешь сказать?» — начала была в испуге Пульхерия Александровна, но остановилась, смотря на Дуню. Авдотья Романовна пристально вглядывалась в брата и ждала дальше. Обе были уже предуведомлены о ссоре Настасьи, насколько та могла понять и передать, и истрадались в недоумении и ожидании. «Дуня!» — с усилием продолжал Раскольников.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 «Значит, в час вы получите о нем два известия, и от доктора, понимаете, самого доктора. Это уж не то, что от меня. Кольхуда, клянусь, я сам вас сюда приведу. А хорошо, так и ложитесь спать. А я всю ночь здесь ночую, в синях. Он и не услышит. А Зосимову велю ночевать у хозяйки, чтобы был под рукой».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 «А ведь вы невеста! Вы невеста, да?» «Ну так я вам скажу, что ваш жених подлец после этого!» «Послушайте, господин Разумехин, вы забыли...» Начала была Пульхерия Александровна. «Да, да, да, вы правы, я забылся, стыжусь!» Спохватился Разумехин. Но, но...» Но вы не можете на меня сердиться за то, что я так говорю, потому я искренне говорю, а не от того, что да это было бы подло. Одним словом, не от того, что я вас, ха, ну так и быть не надо, не скажу от чего, не смею.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 «Вы не вгляделись, вы все плакали. Он очень расстроен от большой болезни. Вот всему и причина». «Ах, эта болезнь! Что-то будет, что-то будет! И как он говорил с тобой, Дуня?» Сказала мать, робко заглядывая в глаза дочери, чтобы прочитать всю ее мысль, и уже в половину утешенная тем, что Дуня же и защищает Родю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 Такая ходьба из угла в угол в раздумье была обыкновенную привычкой Авдотьи Романовны, и мать всегда как-то боялась нарушать в такое время ее задумчивость. Разумихин, разумеется, был смешен со своей внезапной, спьяной загоревшейся страстью к Авдотье Романовне.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 когда проврался Давича с пьяну на лестнице, что эксцентрическая хозяйка Раскольникова, Просковья Павловна, приревнует его не только к Авдотье Романовне, но, пожалуй, и к самой Пульхерии Александровне. Несмотря на то, что Пульхерии Александровне было уже 43 года, лицо ее все еще сохранило в себе остатки прежней красоты.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 Она будет на тебя смотреть и вздыхать, и так целый год сряду. Я ей, между прочим, очень долго, дня два сряду, про прусскую палату господ говорил. Потому что о чем же с ней говорить? Только вздыхала до да прела. Ха, о любви только не заговаривай, застенчиво до судорог. Ну и вид показывает, что отойти не можешь. Ну и довольно.